Чушь проклятая, — гаркнул я, — не было ничего и быть не могло. Что ты на меня глаза вытаращила? Ну, настучала какая-нибудь стерва, мало ли что. Зачем он тебя вообще вызывал? Он тебе сказал, зачем он тебя вызывал? Побеседовать, — сказала Катька. Я, может быть, в Ганду поеду? В какую еще Ганду? В Африку? А бандитов куда? Но у нее, оказывается, все было продумано. Бандитов забирает Клара. Квартиру она сдает с Чукиным. Собрание сочинений буду выкупать я. Мне все это дико не понравилось. Если бандиты будут у Клары, то как же я с ними буду видеться? Не желаю я встречаться с Кларой и с ее генералом. Не желаю выкупать собрание сочинений. А потом, как же Альберт? Его тоже забирает Клара? Ах, мужа все равно переводят в Сызрань. Прелестно, поздравляю. Опять двадцать пять? «По следам мамаши. Впрочем, дело твое. Но имей в виду, что в Ганде сейчас стреляют. Ну, она знает, как со мной обращаться». Пока я шипел и испарялся, она ловко навалила мне полную тарелку мяса с грибами, тушеного в красном вине, налила мне на два пальца коньячку и усадила за стол. Я крякнул, выпил, смягчился, бросил на нее последний взгляд, полный родительского упрека, и взялся за вилку. «А ты чего же?» как обычно спохватился я с уже набитым ртом. «А я уже», как обычно, ответила она, встала коленками на стул и, отклячив круглую задницу, упершись локтями в стол, очень довольная, стала смотреть, как я ем. «Раз в ганду, — прочавкал я, — тогда не бери себе в голову, это просто кадровик уже и сам не знает, о чем спрашивать». «Про мать спрашивал?» «Спрашивал. Ну вот, отрежь-ка мне булочки». «Про мать спрашивал, почему она с тобой развелась», сказала Катька, нарезая булку. «Я с трудом удержался, чтобы не грохнуть ножом и вилкой обстал. Что за свинство! Какое его собачье дело!» Но потом подумал. «Да провались они все пропадом! Мне-то что до них? А если Катьку в Ганду не пошлют, так тем лучше». «Не хватало мне еще Катьки в Ганде» где идет пальба, и огромные толпы негров поливают друг друга напалмом. «Странные все какие-то вопросы были», — произнесла Катька тихо. «Необычные. Пап, у тебя в самом деле все в порядке, ты не скрываешь?» Вот почему никогда не дам я собственной своей, единственной и любимой дочери, хоть страничку прочитать из синей папки. Как обожгло ее страхом после той статейки Брыжейкина о современных сказках, когда увезли меня с первым моим настоящим приступом стенокардии, так и осталась она до сих пор словно порченная. И сейчас вот улыбается, острит, хвост пистолетом, а в глазах все тот же страх. Помню я эти глаза, когда в больнице сидела она возле моей койки. Я успокоил ее, как умел. Мы стали пить чай. Катька рассказывала про близнецов-бандитов, Я рассказывал про Петеньку Скоробогатого и про собрание. Сделалось очень уютно, и неприятно было думать, что через четверть часа Катька соберется и уйдет. Потом я спохватился, отдал ей автомобили для бандитов и пригласительный билет на барда. Билет она приняла с восторгом и стала мне рассказывать про этого барда, какой он сейчас знаменитый, а я слушал и думал, как бы это поделикатнее, Дать ей понять, что про отелье и шубу, опять шуба, я совсем не забыл. Помню я про шубу, хотя она, Катька, мне о ней и не напоминает. Просто с духом мне никак не собраться. Забрежила тут у меня надежда, что в связи с командировкой в Ганду вопрос о шубе увянет сам собой. В самом деле, ну зачем ей шуба в этой Ганде? Она уже одевалась, когда зазвонил телефон. Пришлось проститься наспех, и я взял трубку. «Кирия Элейсон, Господи, спаси нас и подмилуй!» — звонил О. Орешин. Он звонил меня с тем, чтобы я сейчас же и немедленно, прямо и недвусмысленно выразил свое положительное отношение к справедливой его Орешина борьбе против беспардонного плагиатора Семена Колесниченко. Заручившись моим положительным отношением, А он не скрывает, что я не первый, к кому он обращается за поддержкой. Уже несколько авторитетных членов секретариата обещали ему полное содействие в беспощадной борьбе против плагиатчиков. Без какового содействия, конечно же, немыслимо, сколько-нибудь реальная надежда на успех в разоблачении мафии плагиатчиков. Я с болезненным даже любопытством ждал, как он будет выбираться из этой синтаксической спирали Бруно. Я готов был пари держать, что он уже забыл, с чего начался у него этот неимоверный период. Однако не на такого я напал. Так вот, заручившись моим положительным отношением, он, Орешин, на предстоящем заседании секретариата сумел бы поставить вопрос о мафии плагиатчиков с той резкостью и остротой, которой так не хватает нам, когда речь идет о людях, формально являющихся нашими коллегами, в то время как они морально и нравственно. Я осторожно положил трубку на стол, принес стакан воды и принял сустав. Олег Орешин все бубнил. Я снова попытался понять его психологию. Откровенно говоря, месяц назад, в момент возгорания сырбора я принял его за обыкновенного зоологического антисемита, вроде лейбгвардейцев Но теперь я понимал, что ошибся. Не был он антисемитом. Более того, не был он и политическим демагогом. Он, по-видимому, искренне был потрясен тем, что вот он в муках, а может быть и в порыве неистового вдохновения, создал морально-нравственную ситуацию, пригвоздив к позорному столбу грубых и алчных медведей, а также ловких и пронырливых зайцев. И вдруг, пожалуйста, возникает какой-то Колесниченко, ловкач, эдакий мотылек, литературный паразит по призванию, ни мук творчества у него не бывает, ни вдохновения, а просто зоркие глаза да загребущие лапы, хватает то, что плохо лежит, тяп-ляп, быстренько перелопачивает и готово. А чтобы половчее концы в воду, выдает свою стряпню за перевод с какого-то экзотического языка, уповая на то, что читать на нем все равно никто не умеет. Дурак он, этот Орешин, вот что. Причем дурак не в обиходном легком смысле слова, а дурак как представитель особого психологического типа. Он среди нас как пришелец-инопланетянин, совершенно иная система ценностей, незнакомая, и чуждая психология, иные цели существования, а то, что мы свысока считаем заскорузлым комплексом неполноценности, болезненным отклонением от психологической нормы, есть на самом-то деле исходно здоровый костяк его миропонимания. А в противном случае никто из нас честных писателей, а ведь их большинство, колесниченьки просто бросаются в глаза, а большинство все таки составляют такие люди как мы с вами для которых главное честный труд тщательное изучение материала идейно художественный уровень и животноводство рявкнул я по наитию целую секунду а может быть и две трубка молчала затем орешин произнес нерешительно животноводство — Да, животноводство, без всякого сомнения. Но вы поймите, Феликс Александрович, какое обстоятельство для меня здесь является самым важным. И он затянул все сначала. В общем, мы договорились с ним так, что я ознакомлюсь с этим делом поближе, прочитаю басню, прочитаю повесть, побеседуюсь с Колесниченкой, а уж потом мы созвонимся и возобновим этот интересный и полезный разговор. Уф! Я бросил трубку, и наподобие счастливчика Джима, вскочившись с ногами на диван, принялся яростно чесать у себя подмышками и корчить ужасные гримасы. — Нет спасения! — крутилось у меня в голове. — Нет им спасения! — повторял я, подпрыгивая и гримасничая. — Нет и не будет нам спасения ныне и присно, и во веки веков. Аминь! Потом я запыхался, упал на диван спиной и разбросал руки крестом. Только сейчас я заметил, что в комнате совсем темно. Уже вечер, хоть и ранний, а все-таки вечер. И я не без грусти подумал, что всего несколько лет назад я в такую вот пору еще садился за машинку и набарабанивал две-три полноценные страницы. А теперь амба, товарищ Сорокин, теперь... «Ничего путного в такую пору вам уже не набарабанить. Только настроение себе испортите и все дела». И снова зазвонил телефон. Я кряхтя поднялся и взял трубку. Я еще не успел осознать вспыхнувшую надежду, что это Рита, когда мужской голос тихо произнес «Феликс Александрович, будьте добры». «Я». После маленькой паузы голос спросил «Простите, Феликс Александрович». Вы получили наше письмо? Какое письмо? э Наверное, еще не дошло. Простите, Феликс Александрович, мы тогда позвоним дня через два. Простите, до свидания. И пошли короткие гудки. Что за черт? Я торопливо перебрал в памяти письма последних дней и вдруг вспомнил про коричневый конверт без обратного адреса. Мм, куда я его сунул? А, -а, а! Я его в карман куртки сунул, да и забыл. Невнятное тоскливое предчувствие, которое я ощутил Давича, обнаружив отсутствие обратного адреса, снова овладело мною. Я включил свет, сходил в переднюю за конвертом и, усевшись за стол, стал разглядывать штемпели. Ничего особенного в штемпелях не оказалось. Москва Г-69 где это Бумага очень плотная, на просвет не проглядывается, но на ощупь в конверте ничего, кроме письма, нет. Я взял ножницы и аккуратно по самому краю взрезал конверт. Внутри оказался второй, тоже тщательно заклеенный, но уже вполне стандартный почтовый конверт с картинкой. Адреса на нем не было. Написано было только Феликсу Александровичу Сорокину, лично посторонним не вскрывать я поймал себя на том что сижу выпе и в губу в полной нерешительности телефонный звонок мы позвоним катькин кадровик перспектива нести этот конверт куда следует и давать какие то объяснения в том числе и в письменном виде навалилась на мою душу а впрочем было какое то письмо чушь какая то не помню Я, знаете, их много получаю. На каждый, знаете, чихни на наздраствуешься. Я решительно взрезал и второй конверт. В нем оказался листок почтовой бумаги с голубым обрезом. Четкими даже красивым почерком, черными чернилами, написано там было следующее, без обращения. Мы давно уже догадались, кто вы такой. Но не беспокойтесь. Ваша судьба так дорога и понятна нам что с нашей стороны ни о какой угрозе разоблачения не может быть и речи. Наоборот, мы готовы приложить все силы к тому, чтобы погасить слухи, которые уже возникают относительно вас и причин, по которым вы среди нас оказались. Если вы не можете покинуть нашу планету или наше время по техническим причинам, то знаете пусть наши технические возможности невелики, Но они в полном вашем распоряжении. Мы будем звонить вам. Работайте спокойно. Черт бы их всех подрал, аноцефалов».